Глава 20. Принцесса Миосея легко спрыгнула с коня. Даже длинная юбка платья не мешала. Миосея прекрасно держалась верхом, и в дамском седле, и в обычном. «Ваше высочество!» – спешил ей навстречу Морис. «Ну зачем? Помогли спуститься бы. Не я так вон у вас за спиной целый жених имеется. С проверкой?» «Морис, добрый день!» – улыбалась Миосея, радуясь встрече. Нет, мне проверки ни к чему, я поступаю учиться в Академию. А лакиары Даймон зачислены в штат. Дядя обеспокоен, что студенты Академии не обучаются и боевым искусствам и вообще больше времени уделяют книгам, забывая о физическом развитии. Поэтому лакиары Даймон будут обучать студентов Академии рукопашному бою, бою на клинках и владению копьем. Лорды, предупреждаю, если это попытка разыскать и навредить девушкам, которых вы искали буквально вчера. «Дядя в курсе этой истории и лично запретил применять силу похищать из Академии и прочее в этом духе», поспешила объяснить Миасея. «Ваше Высочество, дядя вас предупредил, что с момента, как вы пройдете проверку удара и подпишете договор с Академией, вы станете наравне с остальными, и никто не имеет права как-то вас выделять, будь то комната получше или оценки повыше», спросил девушку-комендант. «Даже я». «Предупредил!» засмеялась Миасея. «Часа два пугал». И хотя василиски боевого отряда давнего мятежа знали, что Миосея не принцесса, относились к ней с теплом и заботой. Вот и сейчас комендант после проверки лично повел девушку на поступление. А двум молодым мужчинам только рукой махнул, в какой стороне искать ректора, чтобы заселяться в комнаты преподавателей. Искать ректора дракона и горгона отправили в небольшое длинное строение с двухскатной черепичной крышей. Одна треть этого дома была жильем лекаря, куда гордяна только раз и осмелилась заглянуть. Все-таки одинокий и холостой мужчина, что жил здесь до нее, такими мелочами, как уют, временного жилья, голову себе не забивал. Оттого и горшки на кривых ступенях стояли с завядшими цветами, или вовсе пустые. Ильяны какого-то обильно цветущего желтыми кистями растения больше напоминали ствол дерева. Так как домик лекаря стоял в самом дальнем конце академии, считая и вовсе на задворках, то почти у стен с одной стороны начинался небольшой парк, ведущий к озеру. А вот остальная часть дома делилась на лазарет и рабочую комнату лекаря. «Не до ума, конечно, но хоть порядок!» Вздохнула, в свои новые владения, гордяна. «А что не так?» Уже дважды спрашивал ректор. Девушка Пола, с он определил на должность лекаря, была пока непонятной и чужой. И Басхим пока приглядывался. Мысленно отметив, что очень удачно, что именно он сам стал первым пациентом нового лекаря Академии. от чего то запомнилась ему фраза о тетушке Зельеваре, которая немного лекарь, которую он услышал от занятых обустройством девчонок. Гордяна огляделась. В принципе, понять, что и где искать, можно было. В шкафу, например, нашлась лекарская рухлядь, всякие простыни, небольшие салфетки и даже корпия. Застелив кушетку, стоящую у стола и наверняка служившую для осмотров, Она достала свой котелок и поставила на огонь. «А тот, что есть, чем не подходит?» – тыкнул пальцем Наг в большой висящий котел. «Тем, что я не знаю, что в нем варили или кипятили, и когда в последний раз мыли!» – ответила ему гордяна, решившая начать лечение с последствий собственного испуга. Для начала она выставила на стол те зелья, что были у нее с собой. Обильно смачивая салфетку в каком-то растворе красно-сиреневого цвета, она промыла место ожога. После, насухо промокнув, залила бесцветной жидкостью немалую такую часть хвоста Нага. Раздалось шипение, и там, куда попала эта вода, начала непонятно из чего появляться пена. Подождав еще немного, она протерла странного вида тонкие щипцы и начала осторожно собирать почерневшие лохмотья с сожженной кожи. По телу Нага пробежала мелкая дрожь удовольствия от ощущения, сродни тому, когда обдирают облизающую после того, как обгоришь на солнце. Пользуясь возможностями своего тела, Басхим изогнулся и завис над плечом лекарки, сосредоточенно убиравшие последствия применения обжигающего зелья. Не мешаю! поинтересовался наку девушки. Нет, ответила гордяна, не отвлекаясь от своего занятия. У меня племянница вот так же вечно из-за плеча наблюдала. Я привыкла. И раз уж вы можете двигаться, подайте мне со стола горшок с голубовато-зеленой мазью. Хм, мазь, как я полагаю, для меня, уточнил ректор. «Ну не у меня же полхвоста облезла!» – ответила ему Гордяна. Из чехла на поясе она достала небольшую деревянную лопаточку и ей начала накладывать мазь на поврежденное место. «Как кашу ложкой!» – фыркнул Басхим. «Или это чтобы к ногу руками не прикасаться?» «Чего?» – не сразу поняла смысл вопроса Гордяна. «Брезгуйте змеем!» – склонился к самому ее лицу Басхим, чувствуя непонятное и от того более неприятное раздражение. «А сама я во втором облике кто? Не змея?» Напомнила девушка. «Этих лопаточек у меня всегда при себе десяток». Старшая сестра приучила. «Мазь или крем готовятся ведь не на один раз. И все лишнее, что туда попадает, сразу считай все и портит. Вплоть до закисания. Вот если надо, чтобы мазь побыстрее выкинуть, то пару раз достаточно туда пальцы запустить. По жир, грязь какая, что под ногти набивается». «А если верхний слой, который потемнел, отсекся или просто с плесенью скинуть? Так же можно?» Прищурился Басхим. «Можно. Сначала этот слой скинуть, а потом и все остальное выкинуть. И горшок вымыть, и в печи прокалить!» Хмыкнула девушка. «Понятно». Прошипел Наг, понимая, что даже и хорошо, что последний лекарь сбежал. «А от линьки что-нибудь в ваших запасах, уважаемая Гордиана, есть?» Замучился уже. «На такой объем!» Окинула взглядом Нага девушка. «Котел отдельный ставить нужно. В ночь сделаю. А с собой только масло детское. У меня что племянница, что подружка, ее ничего больше не признают. У них-то закончилась, я на автомате с собой взяла. Попробуйте!» «Да уже хоть детское, хоть старческое. Я себя шкуру готов спустить. Вон на боках подрал!» Вздохнул Басхим. «Это не дело вообще. Ну взрослый мужик, а хуже дитя. Нельзя расчесывать кожу!» Возмутилась Гордяна. «В рану вся грязь попадет!» «Неотмершая чешуя вырывается, оставляя после себя кровавую росу, на которую вся машкара в округе слетается. Потом язвы, нагноение, заражения, Будешь старую кожу сдирать. Пол хвоста отвалится». Закончил за незаметившую, как перешла на «ты» от возмущения мужской глупостью, девушку Нак. «Мне так мама говорила, когда я совсем мелким змеенышем был». «И очень правильно говорила!» — кивнула Гордяна. «Сейчас расчесы обработаю и по первому разу сама масло ватру». «А вы смотрите и учитесь!» «Конечно, конечно!» Готов был с чем угодно согласиться Наг, понявший, что был очень даже прав, схватив для Академии такого зельевара и немного лекаря. Пока Гордиана обрабатывала и промазывала чем-то похожим на черную смолу, расчесанные и разодранные до крови места, Басхим еще старался честно выполнять приказ лекарьки. Но когда она начала втирать в чешую чуть холодящее масло, проминая мышцы под кожей, Наг блаженно прикрыл глаза». И лениво думал, что завтра он попросит показать еще раз. Мол, не понял, бессонная ночь. Что он, дурак, что ли, добровольно отказываться от такого? Почти задремавшего ректора заставил подскочить звук резко распахнувшейся двери. Инстинкты воина сработали быстрее разума. Столь ценный для Академии лекарь с не менее ценным уже лично для мага маслом были спрятаны за широкую спину. В руках нага блеснули острые зазубренные ножи, а на резко удлинившихся клыках засверкали перламутром капли выступившего яда – Локиар и Даймон замерли. Спровоцировать ректора академии на нападение ни одному, ни второму не хотелось. «В королевском дворце манерам не учат!» Зло прошипел пришедший в себя Нак. «Или все вокруг недостойны элементарной вежливости?» «Прошу прощения, я торопился сообщить, что мы прибыли и готовы приступить к обучению студентов!» Поклонился Локиар, признавая заслуженное замечание. «Дорога долгая, и волнение за Миосею, что в данный момент проходит проверку способности, то немногое, что может служить неоправданием!» «Ну и еще ветхость данного строения, где от простого тычка двери распахиваются, словно в них ударили крепостным тараном». «Ветхость?» — прищурился ректор, оглядывая помещение, словно видел его впервые. «И правда. Но ведь не дело, что лекарю придется лечить студентов здесь. А раз вы одним толчком выбиваете двери, значит, сила у вас не только в достатке, но и в избытке. Вот и приложите ее здесь. Сейчас размещаетесь, а потом поступайте в помощь к нашему лекарю». «Да, но...» — начал лакер. «Какие еще но?» «Твой дядя, король Дарлин, подпихивая мне вас, заявил, что действует исключительно во благо Академии. Ремонт и уборка в лазарете – благо. Значит, вы действуете ровно так, как хотел король. Или можете возвращаться обратно во дворец?» Затаил надежду, что быстро избавится от племянничка короля и его тени Басхим. «Не вижу сложности в помощи нашему лекарю!» Улыбнулся Даймон Легроси. Тем более, стоит заранее позаботиться о состоянии и готовности лазарета. Ведь, как правило, после наших занятий обращений будет гораздо больше. Сами после тренировок бегали к дворцовому лекарю через раз. Да и в помощь той очаровательной девушке сама по себе в радость. Поклонился Гордяне лакиар, не скрывая самодовольной улыбки. «Вы тут решили сезон охоты открыть?» – прошипел Нак. «Сенного зелья подолью!» – строго предупредила Гордяна. «Не переживайте, Гордяна!» Решил успокоить девушку Нак, подумавший, что та еще может испугаться ухлестываний молодого драконьего герцога и сбежать. «Любое поползновение будет пресечено немедленно, так что только сообщите, а пока мы вас оставим. Я так понимаю, что ее высочество тоже надо разместить?» Последний вопрос адресовался молодым людям, и те тут же согласно закивали в ответ. Поэтому же вскоре ректор в сопровождении двух новых преподавателей был у ворот, где Миосея только закончила оформлять свое поступление – «Застопорились в расселении». «Хм, правила Академии едины для всех», – задумался Наг. «Но, каюсь, хотелось бы быть спокойным за такую студентку». Тут ректору на глаза попался смотритель дальней башни. Скален, позвал его ректор. «Скажи, у тебя остались свободные комнаты?» «Комнат нет, но есть место в комнате у тех девчонок, что для почти незнакомой ногини спальное место подготовили. Помните?» Напомнил ногу Василиск. «Точно». «Раз смогли целая ложа организовать, то уж точно не обидят. Значит, бери принцессу, выдай ключи и все необходимое, и проведи в комнату. А дальше уже, ваше высочество, вы становитесь студенткой, как и все». Чуть успокоился ректор. Нак еще покрутился во двору академии, наблюдая за кипящей деловитой беготней, и уже собирался возвращаться к себе. Мысленно он порадовался, что не забрал масло, что предложила ему лекарь, и раздумывал, уместно ли будет попросить еще раз показать, как его втирать когда на землю у его хвоста почти упала незнакомая, беловолосая ногиня. Насколько она низко склонилась в приветственном поклоне. «Приветствую вас, Басхима Шариас! изогнулась девица, выгодно демонстрируя гибкое тело и тяжелую грудь, едва прикрытую лифом. «Мое имя!» «Поступать вон туда!» направил ее Наг, не став слушать. «Там и имя сообщите, и способностями похвастаетесь!» Наг уползал, погрузившись в свои мысли и не замечая пристального взгляда юной ногини в свою сторону.